Отскакивает в сторону, а потом его сопение раздается уже за нашими спинами. Никто не решается приблизиться к Елену, точно и не его мы искали всю ночь. Шарипов печально цокает языком. Однажды я ехал в метро, и вдруг посреди подземного перегона поезд затормозил и остановился. Приноровившиеся к дорожному грохоту пассажиры еще некоторое время продолжали говорить в полный голос, будто старались перекричать внезапную тишину. Потом все разом замолчали и принялись тревожно перешептываться. Минут через пять поезд тихонько тронулся и ехал очень медленно. Мы буквально выползли из темного тоннеля на свет. Во всю платформу, обступая что-то лежащее на полу, теснились люди, сквозь толпу продавливались санитары с носилками. Человек на рельсы упал, догадался кто-то из пассажиров, и несколько любопытных, выскочив из вагона, присоединились к толпе. Мне нужно было выходить на той станции, но я прижался спиной к стеклу с надписью «Не прислоняться» и успокоился лишь, когда поезд снова въехал в гулкую темноту тоннеля. К еле неуверенным шагом приближается... Нет, крадется цыпленок. Сердце...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 А перепачканный пеплом Уваров сидел на траве, тряс головой и повторял точно заевшая пластинка. «Ну, ЧПшники, мать вашу так! Ну, в вот ЧП!» «Да, еще минутой было бы ЧП на весь округ».